Жизнь у Талая трудная, только посочувствуешь. Его хотя и не преследуют шумными, освещенными традицией, охотами с гончими и мало желающих таскаться по горячим пескам за трофеем, довольно сомнительным, но он всегда должен быть начеку. В Прибалхашьях, где диких свиней много, и кабан опасен бедняге. Однако самые страшные враги — хищные птицы. Местами Талай поселяется иногда весьма плотно. Бывают годы, когда эти зайцы повсюду. Их встречаешь не только возле дальней юрты скотовода, но даже возле промышленных предприятий. Такие годы, годы пик, повторяются в строгой периодичности. это интереснейшая особенность есть и урусака и беляка. Соседи Талая по ареалам и классификации. Все они одного рода. Русаков знают в ФРГ и ГДР, во Франции, Англии, Швеции, в Северной Африке и Турции, в Иране, Крыму и Закавказье, на Украине и юге Архангельской области, в Прикаспийских степях, на восток до устья реки Урал. Знают их и за Уральским хребтом, в степной полосе Западной Сибири, до Омска, Похоже, что ареал русаков медленно, но верно расширяется в сторону Дальнего Востока. Знают их даже в Иркутской, Читинской областях, на Алтае и в Северной Америке, где они местами акклиматизировались. Русаки — жители полей, степей, вырубок и опушек. В глубинах леса их не увидишь. В лесу другой заяц — беляк. «Не беда, если летом вы его спутаете с русаком». Надо надеяться, место встречи не позволит вам этого сделать. И еще смотрите на хвост. У белика летом он сверху серый, у Русака и зимой, и летом с черным пятном. Зимой же ошибка невозможна. Заяц блистает ослепительной белизной, только кончики ушей у него черные. Ареал белика Лесные массивы севера Западной Европы. А в восточной... От тундры на севере до Черниговской, Орловской, Саратовской областей на юге, Сибирь, Камчатка, Сахалин, Монголия, северо восточный Китай, Хоккайдо, Северная Америка. Есть беляки и на западе Гренландии. Несходство между русаком и беляком ограничивается в сущности свойствами шкуры и склонностью к разным биотопам. В остальном они как братья-близнецы. И есть, значит, основание пренебречь пословицы «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь» и в целях экономии написать один портрет на двоих. Зайцы — это звери, чье имя с языка у нас не сходят. Но ведь, как не склоняясь слова, от этого его суть не станет ясней. И, хуже того, от частого повторения оно ветшает и теряет свой первоначальный смысл. Труслив, как заяц, заячья душонка, улепетывает, как заяц, петляет, как заяц, косой заяц, прыгает, как заяц. Эти выражения остроумные и знаменитые должны бы, кажется, со всей полнотой вызвать в нашем воображении облик зайца со всеми его повадками. Но, увы, их давно постигла участь всех идиоматических выражений. Возьмем идион номер один, касающийся пресловутой трусости зайца. Зверь, оказывается, не так уж безоглядно труслив. И если видит, что хищник за решеткой, на цепи или сыт, спокойно занимается своими заячьими делами в самой непосредственной близости от опасности. А если бы кто-нибудь увидел, подобно Петру Александровичу Монтефелю, как заяц, расположившийся на лёжке в степи, был потревожен посущейся лошадью, и вместо того, чтобы бежать, лениво поднялся, царапнул ее по носу, та очень испугалась, и снова улегся на старое место, то, может быть, и приберег бы свое вдохновение для другого случая. Чем объяснить общую убежденность в трусости зайца? Может быть, тем, что когда нам приходится поднять его с лежки, он, как угорелый, несется прочь, Едва моргнуть успеешь, а его уж нет. Но ведь тут есть еще одно обстоятельство. Лежащий заяц чаще всего знает о нашем приближении задолго до того, как мы подойдем, и не торопится потихоньку удрать, а, прислушиваясь, ждет, не свернем ли мы в сторону, ждет до последнего. «О трусости ли говорит. «Конечно, нельзя забывать, что таким же...» И разными другими путями к зайцу приближаются и враги, слишком много врагов. Не говоря об охотниках и собаках, его преследуют лисы, волки, орлы, совы, даже вороны и сороки, умные и смелые птицы, собираясь в бандитскую стаю, иной раз нападают на зайца. И хотя порой ему удается с сильной лапой распороть преследователю брюхо, Это ненамного улучшает его положение, положение зверя, которому надо всегда быть начеку и улепетывать, как зайцу, потому что победа в стычке ему ни к чему, не говоря уже о поражении. Скачет он действительно быстро, но гончая. Да и обыкновенная собака, обладающая достаточным упорством, хорошим чутьем и мастерством распутывать петли, скидки и прочие заячьи хитрости, его все-таки загоняет. Чему причиной, по-видимому, меньшая выносливость зайца? Борзая же поймает зайца без труда и быстро. Длинные задние ноги позволяют зайцу сорваться с места со стремительностью катапультированного и мчаться трех, а порой и пятиметровыми прыжками. Поэтому, когда про кого-нибудь с раздражением или восхищением говорят, что он, дескать, прыгает как заяц, то определенно преувеличивают. Много говорят и пишут об упорной склонности зайца к запутыванию своих следов. особенно замысловатые действие зайца перед тем, как устроиться на дневной отдых. таких кренделей на что распутать его следы на снегу сможет не всякий. Правда, при соответствующих знаниях в этой неразберихе можно усмотреть кое-какие закономерности. Заяц 2-4 раза пройдется взад вперед по своему следу, потом скинется, прыгнет куда-нибудь в сторону, и там, Если сразу не затаиться, что обычно делают лишь молодые зайцы, все начинает сначала. Охотник, который тропит зайца, есть такой бессобачный способ охоты, разобравшись в двух-трех хитросплетениях, может с полным основанием приготовиться к выстрелу, потому что вот-вот должен увидеть лежащего зверя или тот сам выскочит где-то рядом. Правда, часто, загадав охотнику загадку, заяц мощным прыжком вылетает из зоны, где так старательно наследил, и отправляется отдыхать в другое место. От лисицы, волка, куницы заяц убегает заранее. Но когда заметит в небе ястреба, не бежит. а затаивается, поэтому и человека близко подпускает. Но рано или поздно заячьи нервы не выдерживают, он срывается и выскакивает часто почти из-под самых ног. Для зайца человек слишком высок, и мозг длинноухого автоматически реагирует на охотника, как на врага в высоте. Эта автоматика, которая создала эволюция задолго до изобретения людьми огнестрельного оружия, сейчас уже сильно устарела и губит многих зайцев, слишком близко подпускающих охотников. Причем замечено, что самки лежат крепче самцов. На этой врожденной реакции на хищника в высоте основан очень интересный способ охоты на зайца, впрочем, не принятый у нас – охота с бумажным змеем. Его запускают метров на сорок в высоту, и напуганные мнимым ястребом зайцы еще ближе подпускают человека». Охота с гончами основана на том, что заяц, поднятой собакой, как правило, возвращается на свой след. Остается лишь удачно выбрать место, да не промазать. Путь зайца в этом случае, как говорят, — круг. Но если начертить его на бумаге, то схема получится такая, что посторонняя невольно усомнится в твердости руки, ее начертившей. «Круг» — мягко говоря будет некрымм. Множество петель, прерывистость, скидки, неожиданные изменения направления, иногда на прямо противоположные, ненужные казалось бы повороты, все это заяц проделывает, чтобы сбить с толку идущих по следу гончих. Вот и выписывает по лесу кренделя, прежде чем замкнуть свой круг неизбежный, И роковой и если петли и все прочее можно отнести к оборонным мерам то про выход к месту лёшки или ее ближайшего района такого не скажешь